Четвертое. Народная мифология о непорочном зачатии. Будда сошел с небес в утробу своей матери в образе молочно-белого слона. Ацтекская женщина Коатликуэ, тачья юбка сплетена из змей, совокуплялась с Богом, представшим ей в виде шара из перьев. Целые главы метаморфоса Видия буквально кишат нимфами, которых постоянно осаждают боги в разных личинах. Юпитер в виде быка, в виде лебедя, в виде золотого дождя и тому подобное. Любого случайно проглоченного побега или зернышка, или даже простого дыхания бриза достаточно для оплодотворения уготованной для этого утробы. Силы порождения царят повсюду, и волею случая или причуды судьбы чудесным образом может быть зачат то ли герой-спаситель, то ли демон, разрушающий мир». Образы непорочного зачатия часто встречаются не только в мифах, но и в народных сказках. Вполне достаточно лишь одного примера удивительной сказки о народности Тонга из небольшого цикла историй, рассказанных о «Красавце Синелау». Эта сказка особенно интересна не столько своей предельной абсурдностью, сколько тем, что она выразительно демонстрирует в бессознательно-бурлескной форме ведущий мотив типичного жизнеописания героя – непорочное зачатие, поиск отца, тяжелые испытания, примирение отца с сыном, успение и коронация девственной матери и, в конце, небесный триумф истинных сыновей – предание огню лжецов. Жил однажды муж со своей женой, и жена его понесла. Когда пришло в ей время рожать, она позвала мужа, чтобы он приподнял ее, и она смогла родить. Однако она родила улитку, и муж в ярости прогнал ее. Тогда она попросила его взять улитку и бросить в водоем, принадлежащий Синелау. И вот Синелао пришел к водоему и опустил туда скорлупу кокосового ореха, который он пользовался для омовения. Улитка подползла и втянула в себя скорлупу ореха, и она понесла. Однажды женщина, мать улитки, увидела, что улитка приползла к ней. Она сердито спросила улитку, зачем та приползла к ней, на что улитка ответила — что не время сердиться, и попросила отделить занавесом место, где она могла бы родить. Был сделан занавес, и улитка родила большого и красивого мальчика. После этого она уползла в свой водоем, а женщина стала ухаживать за ребенком, которого назвала «фатаи, пришедший под сандаловым деревом». Прошло время. И вот улитка снова была беременна ребенком и снова приползла к дому матери, чтобы родить. Все повторилось, и вновь улитка родила прекрасного мальчика, которого назвала Фатай дважды обвитый миртом. Женщина и ее муж снова оставили его у себя. Когда оба ребенка выросли и возмужали, женщина услышала, что Синелао собирается устроить, праздник И она решила, что ее внуки должны там присутствовать. Тогда она позвала юношей и попросила их приготовиться, добавив, что человек, устраивающий праздник, их отец. Когда они прибыли на праздник, то привлекли внимание всех собравшихся. И не было женщины, которая бы не заметила их. Когда они шли, женщины стали звать их к себе, но юноши отказались. И прошли дальше, и подошли к тому месту, где пили напиток «Кава». Там они стали подавать гостям чаши. Но Синелао, рассердившись на то, что кто-то вмешивается в его праздник, приказал поднести ему две чаши. Затем он велел своим людям схватить одного из юношей и разрубить его на куски. Для этого наточили нож из бамбука, но когда острие ножа коснулось тела юноши, нож только скользнул по его коже, и он воскликнул. — Нож прикасается и скользит, а ты сидишь и смотришь на нас, такие ли мы, как ты, или нет? синилаус спросил, что сказал юноша, и ему повторили. Тогда он приказал подвести к нему обоих юношей и спросил у них кто их отец. Они ответили, что он сам и есть их отец. синилау поцеловал своих обретенных сыновей и велел им пойти и привести их мать. Они пошли к водоему, взяли улитку и принесли ее к своей бабке, которая превратила ее в красивую женщину по имени Хина дом в реке. Затем они отправились к синилау Юноши надели одежду с каймой, которая называется «тау-фо-хуа». Их мать тоже надела очень красивую одежду, которая называется «туо-уа». Сыновья шли впереди, а Хина следовала за ними. Когда они пришли к Синелау, то нашли его сидящим со своими женами. Юноши сели на колени Синелау, а Хина села рядом с ним – Тогда Синелау приказал людям идти и зажечь огонь в очаге и жарко разогреть его, а затем убить и бросить в огонь его жен и их детей. А хину, чей дом в реке, Синелау взял в жены.